Глава седьмая Если главная школа ордена находилась в столице его земель, то академию было там не найти. Она располагалась в трёх днях пути от города Мечей, на день пути в глубину хребта Чудовищ. И не нужно даже объяснять причину, по которой так сделали. Энергия неба. Стоило нам войти под кроной леса, что раскинулся вокруг хребта, как любой мог ощутить плотность окружающей его силы. Любой. Любой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 Ксилим был краток. «Какая ещё проверка?» Гелаю ответила Ирая. «Орден не может позволить себе впускать в своё сердце чужаков, которые замышляют против него». Он хмыкнул. «Да кому вы нужны?» Ирая промолчала. А вот Ксилим заговорил, громко, с расстановкой. «Кто замышляет против Ордена?» Символы под ногами засияли, слепя меня. Я поспешно поднял взгляд, сделав вид, что оглядываюсь по сторонам. Впрочем, почему сделав вид?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 И больше никто не упал на колени, терзаемый болью. Ни у кого из тех, на кого я глядел, не мигали и их старые печати. Всё же вопросы Кселима не задевали их прошлых тайн и обязанностей. Кроме одного. «Кто скрывает от Ордена что-то, что Орден должен знать?» Этот вопрос заставил налиться сиянием указ под ногами Гилая: «Гелая и Кселима». Позабыв обо всём, я уставился на Кселима. «Что, Дарс, его побери, это всё значит?»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 «Зачем ордену эти мастера?»